Глава сорок девятая. Большая тайна. Анфиса. Лежим на Аниной кровати и любуемся звездочками на потолке, которые вызваны ночником. Часто так делаем перед сном. В этом есть что-то волшебное и удивительное. Аня, я хочу тебе доверить секрет. Ты сможешь пока о нем никому не говорить? И даже папе? Да. Она задумалась, а потом уверенно ответила. Да. Беру ее за руку и говорю шепотом, чтобы нас никто не услышал, хотя рядом и так никого нет. У тебя скоро будет братик или сестричка. Но не очень скоро, месяцев через восемь или около того. Аня с минутой лежит в полной тишине, а потом вскакивает с постели. Правда? Следую ее примеру и тоже сажусь. Да, теперь могу сказать об этом с уверенностью. Темно, не видно ее лица, и я немного тревожусь за реакцию. А вдруг она совсем не обрадовалась этому событию? Вглядываюсь в темноту и пытаюсь рассмотреть, что происходит. Спустя несколько секунд Аня обнимает меня и говорит на ухо так же шепотом. «Это же здорово!» Я счастлива, что услышала одобрение. Ведь Аня, по сути, единственный близкий мне человек, и только ее мнение меня по-настоящему волнует. Вдруг она отстраняется и говорит. «Ну а как же не говорить папе? Почему? Он же будет так рад!» «Мы обязательно ему скажем чуточку попозже. Хочу выбрать удобный момент». «Ладно», — говорит дочка, немного подумав. «Мама, а ты знаешь, ведь я у Деда Мороза на Новый год именно это и хотела попросить». Ошарашена. «Да, с подарком мы немного не угадали. Правда?» Аня закивала и положила руку на живот, Он пока был не особо выпуклым, но все же там уже жил маленький человечек. Мы легли на прежние места, и посыпалась куча вопросов. Какое имя выбрать? А где он будет жить? И как мы станем за ним ухаживать? Разрешу ли я с ним играть? Немного тревожилась, что девочка на автомате выдаст какую-нибудь информацию папе, и Леонид узнает раньше времени. Боялась. Чувствовала, прощения не будет и старалась оттянуть этот момент как можно дольше. Может, и не стоило так спешить. Кажется, Леонид стал совсем по-другому ко мне относиться. Но до настоящей любви и желания иметь совместных детей все же очень далеко. Поэтому с грустью признавала, что совместное будущее с ним крайне призрачно. Аня уснула поздно. Хорошо, что завтра не надо в садик. Я спустилась на кухню, открыла холодильник. Ничего не возбуждало аппетит. Не представляю, как можно есть ночью. Попила воды и отправилась обратно. На выходе встретилась с Леонидом. С ног до головы обдало жаром. Когда его не видела, все казалось таким простым. Рассуждения мои были верны не вызывали сомнений. Когда видела его, становилось жутко стыдно. Я опять посмотрела на часы. Около часа. Он в одних домашних штанах, без футболки и с немного взъерушенными волосами. От неожиданной встречи растерялась. Мы так редко с ним видимся, что каждый раз я не знаю, что от него ожидать. — Что, не спится? — сонно потягиваясь, спросил он. — Пить захотелось, жарко. Коротко ответила я и, спретав взгляд, хотела быстро прошмыгнуть мимо него и убежать. Но в дверях мы не могли разойтись, все время отступая в одну сторону. Подняла глаза, чтобы понять, что, собственно, происходит. Увидела взгляд Леонида, блуждающий по моей пижаме. Это добавило мне уверенности бежать как можно дальше и быстрее. Леонид все же отошел в сторону и освободилось место, достаточное для того, чтобы пройти. Втянув воздух, протиснулась боком на секунду поравнявшись с горячим телом, от которого так и веяло жаром. Дальше, кажется, закрыв глаза, неслась к себе в комнату. Не то чтобы я не хотела близости, скорее, наоборот, я слишком ее хотела, и даже до сих пор во мне все трепетало от воспоминания встречи, а сердце стучало, словно я бежала к роз. Но пока не расскажу ему правду, не стоит все усложнять и обманывать его ожиданий. К тому же он так добр ко мне в последнее время. Всерьез задумалась о том, чтобы назначить дату и рассказать ему все. Информация камнем тянула сердце, и уже хотелось как-то разрешить ситуацию. Может, до праздника, чтобы войти в Новый год без лжи и начать все сначала. Но сердце подсказывало, что начало может быть не очень хорошим. Хотелось еще побыть в сладком обмане и оттянуть неприятный разговор, чтобы не портить никому настроение. Сегодня утренник у Ани. С самого утра тянуло внизу живота, старалась не обращать на это внимания, но настроение немного испортилось. Было бы неплохо съездить в клинику, но сегодня точно не получится. Столько дел. Нужно собрать все необходимое, настроить ребенка, собраться самой. Ради такого случая даже папа обещал приехать. Шикарная елка. Дед Мороз, подарки и яркие украшения по всем помещениям создавали праздничное настроение. Три дня до Нового года они великолепно станцевала и рассказала стих. Я поражалась этому чувству гордости за своего ребенка. Раньше такого не испытывала. Кажется, если бы меня все-таки назначили начальником отдела, я и то, и так не радовалась. Опять слезы. Чувствовала Леонид, посматривает на меня украдкой. Да мне уже давно все равно. Я привыкла, что плачу почти каждый день и в основном от радости. Бесконечная фотосессия, и вот, наконец, можно идти домой. На выходе меня перехватывает воспитательница и начинает расспрашивать о болезни. Стараюсь обстоятельно отвечать, но так душно хочется скорее на воздух. Вырываюсь на улицу и становится легче. Шуба нараспашку, чтобы было чем дышать. Наверное, токсикоз. В принципе, это нормально. Мы с Аней идем к машине, которой нас ждет Алексей. Леонид уже давно уехал, сразу же после представления. Пока добираемся до дома, мне как-то совсем не по себе. Я уже сквозь туман слышу рассуждения Ани и лишь на автомате киваю и поддакиваю. Мысленно уговаривая себя, что уже очень скоро приеду домой, лягу и мне станет лучше. Как назло пробки! Все сошли с ума и выехали одновременно на дороге в поисках елок, подарков и прочих вещей для подготовки к празднику. Наконец мы дома. Выхожу из машины и понимаю, что вряд ли смогу преодолеть это расстояние на огромных шпильках, но просить Алексея помощи мне неудобно. Больше всего на свете сейчас хочется присесть и отдохнуть. На полном серьезе смотрю на рыхлый снег в поисках удобного места. Может, сделать снежного ангела и обернуть все в игру? уверенно станет лучше, стоит лишь полежать хотя бы минутку. И тут под ногами вижу алые пятна крови. На мгновение меня сковывает ужас, а потом медленно сползаю на снег.